Глава 114. -я. Как тюремная камера стала комнатой, в которой все происходит? «В яме?» Я смотрю на Хатсона и Флинта, но, похоже, они пребывают в таком же замешательстве, как и я. «А что это?» Реми приподнимает бровь. «Ты читала божественную комедию Данте? Думаю, он черпал вдохновение здесь, потому что кто-то явно повеселился над этой идеей». «Нет, не читала». «Я читал», — мрачно говорит Хадсон, и его рука снова обвивает мою талию. «И, честно говоря, я бы предпочел не быть в мороженом в лёд или что-то в этом духе». Я понятия не имею, о чем он говорит, но готова согласиться. Колдер встает и ставит свой поднос обратно в дыру в полу, и мы все делаем то же самое». Я оглядываю камеру, гадая, где нам предстоит справлять нужду. Должно быть, по выражению моего лица, Колдер догадывается, о чем я думаю, поскольку она улыбается и говорит. «Санузел находится на другом конце, там, где темно, за стенкой». Я одними губами произношу «спасибо» и мысленно говорю себе, что надо будет воспользоваться этой информацией позже. Рэми подходит к наклонному стволу, по которому мы попали сюда, тянет цепь, прикрепленную к его концу и пропущенную через блок в потолке, и от стен медленно отделяются койки в точках 12, 2, 4, 6 и 8 циферблата часов. «Это на тот случай, если вам не хочется спать на полу», говорит он и подмигивает мне. «Койка напротив ствола моя, а Колдер спит на той, которая находится справа от нее. «Ну, слава богу». — шепчу я, сев на койку, расположенную рядом с койкой Колдер. Хадсон занимает ближайшую, а Флинт, вместо того, чтобы лечь на свою, садится в изножье моей. «Но нам надо освободить кузнеца», — говорит он. «Я знаю, он думает сейчас о Луке, о том, что он старший ребенок в семье, и о том, что это может значить, если Сайрус захватит Кэтмер». Иначе все это не будет иметь никакого смысла. Ты прав, соглашаюсь я, повернувшись к Реми и Колдер. Мы ни за что не останемся в этой тюрьме и не бросим в беде Джексона и не оставим Кэтмер на милость Сайруса. Но как нам это сделать? Реми и Колдер переглядываются. И вид у них при этом такой серьезный, какого прежде я за ними не наблюдала. Для этого надо подвергнуться испытанию. «И попасть в яму?» — хором отвечают они. «А почему его держат в яме?» — спрашиваю я, решив пока что не обращать внимания на упоминание об испытании. «Мне казалось, что он попал сюда как политический заключенный, а не потому, что он настоящий преступник». «Его держат в яме не потому, что он злодей, Машер, а потому, что в яме находится кузница». «Кузница?» переспрашивает Хадсон. Значит, он по-прежнему работает кузнецом? Он же лучший кузнец на свете, говорит Колдер и начинает расплетать косу, которую только что заплела. Неужели ты думаешь, что они позволили бы ему просто сидеть в камере? Он изготавливает эти браслеты, объясняет Реми, кивком показывая на наши запястья. Поэтому-то они и работают так эффективно. «И именно поэтому ты сказал, что он тут на особом положении», — добавляет Хадсон. «Он им полезен, а значит, они не захотят его отпустить». «Ну, это их проблема. Ты же видел жену этого бедняги и то, что утрата мужа сделала с ней». Я сосредотачиваю внимание на Реми и делаю глубокий вдох. «А что это за испытание? И как долго оно длится?» Он моргает этими своими глазами, которые видят слишком много. «Должен сказать, дорогуша, что мне очень нравится твой сугубо деловой подход. Он забавен. Я рада это слышать. А теперь не могли бы мы просто сделать это?» «Само собой». Он сует руку в выдвижной ящик, находящийся под его койкой, достает оттуда маленький блокнот и ручку, быстро рисует что-то, после чего садится рядом со мной. Теперь, когда он сидит слева от меня, а Флин справа, получается тесно. И я сутулю плечи, чтобы дать нам всем чуть больше места на моей койке. Хадсон садится на койку Рыми, стоящую напротив меня, и показывает ведьмаку свои клыки. Я уверена, что это из-за меня. Так он напоминает Рэми, чья я пара. И я невольно хихикаю, потому что это выглядит так нелепо. Хадсон смущенно улыбается мне, затем снова сердито смотрит на Реми. Он ведет себя как пещерный человек, и это ничуть не напрягает меня. Некоторое время назад, когда Колдер облизывалась, мне тоже пришлось дать ей понять, чтобы она держалась от него подальше. Оказывается, мы с ним оба ревнивы. Итак, мы находимся вот в этом блоке, понятно? говорит Реми. показав на схематичный рисунок, изображающий цепочку камер. А вот это они называют казематом. Он показывает на овал, нарисованный между двумя концами цепочки. «И для чего нужен этот каземат?» — спрашивает Флинт. «Для того, чтобы человек пожалел о том, что он родился на свет». Колдер лежит на своей койке, ее коса распущена, и волосы разметались вокруг головы, подобно короне. И от того, что ее голос так спокоен, будто она говорит об обеде или о погоде, то, что она сказала, кажется еще страшнее. «А нельзя ли поконкретнее?» — спрашивает Флинт, и видно, что ему не по себе. Неудивительно. Я и сама наверняка выгляжу так же. У Хатсона же сделалось совершенно бесстрастное лицо — Значит, он тоже напряжен. Казимат был построен для исправления, говорит Реми. Это в каком же смысле? спрашиваю я. Уж не в том ли, в котором это слово использовалось в Испанской инквизиции. Реми на секунду задумывается. Я бы сказал, что это немного мучительнее, чем было у Испанской инквизиции. Не немного, а намного, поправляет его Колдер. «Намного, намного мучительнее!» «И чтобы попасть в яму, мы должны пройти через этот каземат?» Уточняю я, чувствуя, как у меня обрывается сердце. Колдер вздыхает. «Это потому, что здешняя тюрьма воплощает в себе и судью, и присяжных, и палача. Наверняка ты понимаешь, как трудно бывает провести настоящий суд в мире сверхъестественных существ». Они используют чары, чтобы обойти систему или развалить процесс. Посему эта тюрьма была возведена с использованием непреодолимого проклятия. Никто здесь не может обойти систему. И выбраться отсюда можно, только доказав, что ты исправился». Реми смеется, но в его смехе нет веселья. «Разумеется, это значит, что сама тюрьма решает, когда тебя можно счесть исправившимся». Она исполняет твое наказание частями с помощью казимата и когда считает, что ты искупил свою вину, решает выпустить тебя. Колдер кивком показывает на реми: « А если тебе настолько не повезло, что ты родился здесь, то твое преступление по-видимому состоит в самом твоем появлении на свет. А такой грех не искупишь? Я ахаю и смотрю на реми. Теперь понятно, почему он так уверен, что единственное его спасение — это ядовитый цветок. «Значит, решение принимает тюрьма», — подытоживает Хадсон, и лицо его лишено всякого выражения. «А кто руководит этой тюрьмой?» «В том-то и фишка», — отвечает Реми. «Никто. Считается, что этой тюрьмой управляет древняя магия. Она принимает свои собственные решения — и делает, что хочет. И поскольку она лишена человеческих эмоций и побуждений, ее нельзя ни подкупить, ни разозлить. Хотя у меня есть кое-какие подозрения на этот счет «Когда меня арестовали, моя мать что-то сказала об искуплении вины», — говорит Флинт. «Тогда я не понял, о чем она говорит, но, должно быть, она хотела сказать мне, чтобы я отправился в этот каземат. Наверняка она не понимала, о чем тебя просит». Объясняет Колдер: Никто не пожелал бы такого близкому человеку. И все же ты делаешь это каждый месяц просто за тем, чтобы я мог попасть в яму. Реми улыбается ей. Я впервые вижу на лице Колдер легкое смущение, но оно быстро проходит. Ну, мне же все равно нужно наносить на ногти новый лак. Красота требует жертв. Блинт смотрит на ее ногти, затем на Реми, затем на меня, и я пожимаю плечами. Я стала бы не первым человеком, согласившимся на небольшие мучения ради нового лака на ногтях. «А как же нам попасть в этот каземат?» спрашиваю я, испытывая страх и в то же время решимость. «Нам нужно добраться до кузнеца, а затем выбраться отсюда. И если путь к нему лежит через каземат, То я готова. И сколько времени у нас уйдет на то, чтобы добраться до ямы? Колдер, я точно не помню, какой сегодня день цикла, говорит Реми. По-моему, осталось шесть или семь дней. Шесть, отвечает Колдер, крася ногти в черный цвет. Мне совершенно непонятно, откуда у нее лак, но должна сказать, что она наносит его весьма и весьма умело. «Значит, через шесть дней мы окажемся в яме?» — спрашивает Хадсон. «Да, если вы каждый вечер будете рисковать нарваться на каземат». «Как это — рисковать?» — спрашивает Флинт, тоже наблюдающий за тем, как Колдер красит ногти. «Это как игра в русскую рулетку», — объясняет Реми, шагая к своей койке, после чего его место на моей койке тут же занимает Хадсон. «А каземат в ней...» Это пуля в барабане. Если мы решим, что хотим сыграть, то присоединимся, и барабан прокрутится на одно гнездо вниз. Мы можем нарваться на каземат, а можем и не нарваться. Если мы на него не нарвемся, то все равно окажемся на уровне следующего гнезда и нормально проспим ночь, после чего опять будем играть на следующий день. Если же мы попадем на каземат, то пройдем сквозь сяд. А затем... Если у нас хватит духу, продолжим игру на следующий день. Шесть дней — это шесть вращений барабана с пулей, потенциально шесть ночей мучений. Но затем мы окажемся в яме. У нас хватит духу, — заверяет его Хадсон. И какой вред они могут нанести нам за одну ночь? — О, это не физические пытки, — поясняет Колдер. Казимат не трогает ни одного волоса на твоей голове. Но под конец вы будете молить о пощаде». Она убирает свой лак для ногтей, подтягивает колени к груди и начинает раскачиваться. «А что именно делает с тобой этот Казимат? Спрашиваю я, боясь услышать ответ. «Он заставляет тебя переживать худшие твои поступки снова и снова, пока не удостоверится, что ты искупил вину. Это продолжается дни, месяцы, годы. Лицо Рэми мрачно. Люди сходят от этого с ума. Иногда в первую же ночь, иногда через несколько месяцев. Всё зависит от человека. «И от его преступлений», — напоминает ему Колдер. «И от его преступлений», — соглашается Рэми. «Так что, думаю, вам надо будет спросить себя». что представляют собой самые дурные поступки, которые вы совершали.